Глава 60. Что ты тут делаешь? Мысленно заорала на белку я, только та даже ухом не повела, будто меня и не слышала. Я перевела свой перепуганный взгляд на демона, тот хищно улыбнулся, обнажая внушительные такие клыки, позволяющие заподозрить его в родстве с вампирами. Я сглотнула и пискнула. Здравствуйте. Улыбка Фороса стала еще шире. "Ну что, стоишь как неродная? Присаживайся, составь нам компанию". Зачем-то решив изобразить радушного хозяина, сделал приглашающий жест рукой в сторону стола демон. А я не стала отказываться, во-первых, потому что была растеряна, и мне нужно было время, чтобы совладать с собой и собраться, а во-вторых, не хотелось испытывать демонское терпение прекрасно осознавая, что это он пока строит из себя добренького. Но ведь ему может в любой момент и надоесть? Тогда, ох, даже думать о таком не хочется, жутко-то как. Я неуверенно прошла и заняла одно из дальних мест за столом, после чего, сложив дрожащее от волнения руки на коленях, стала с преувеличенным интересом разглядывать пустую тарелку перед собой. Вдруг перед глазами всё поплыло, Как во время перемещении лешего я моргнула, а когда открыла глаза, оказалась рядом с форосом, буквально на соседнем стуле. Рефлекторно отпрянула, попытавшись вскочить, но не вышла. Ноги отказались слушаться, а спина была словно приклеена к спинке сиденья. Что предпочитаешь, белое или красное? Между тем ласково поинтересовался мужчина указывая на две открытые бутылки <как> сообщила полными ужаса глазами, посмотрев на него. Он снисходительно улыбнулся и произнёс: "Понятно, значит, красное". После чего налил мне в бокал белое вино. Мои глаза стали ещё больше. Я удивлённо посмотрела на белку. Белка точно так же на меня. Потом мы обе, на довольного нашей реакции демона, который игриво заявил Я такой непредсказуемый. Это уж точно, не поспоришь. Моё выживание остановилось весьма маловероятным. Я тяжело вздохнула, тоскливо подумав о том, что ничего толком в жизни и не видела. Хотя, наверное, сама виновата. Нашла, с кем тягаться и против кого идти. Перед глазами пронеслись лица отца, мамы, Никиты или Максима. А уже неважно. Ну что, девочки, выпьем? предложил Форас, первым взяв в руки бокал и делая глоток. Что происходит? Воспользовавшись тем, что демон немного отвлекся, снова попыталась достучаться до Грепины. Она тебя не слышит. Добродушно просветил меня мужчина, заметив, как я требовательно уставилась на белку. Я оборвал вашу связь. Надеюсь, ты не расстроилась. Не в силах говорить, быстро мотнула головой и снова смиренно опустила взгляд. Ну слава Люциферу, а то я уж заволновался, продолжил поясничать демон. Мне было откровенно не по себе, колени дрожали, и кота никак не хотела проходить. Чтобы немного отвлечься, я решила украдкой рассмотреть помещение, в котором мы находились. Ох, лучше бы я этого не делала. Помимо ставшего резко маленьким стола, за которым мы сидели, здесь, намного дальше, в тёмном углу комнаты, находились висящие с потолка цепи, жуткий с ремнями на подлокотниках и вбитыми острыми кончиками наружу гвоздями стул, а ещё скромно прикрытая тёмной тканью тумбочка. Что там оставалось только догадываться. Воображение тут же нарисовало в голове разные пыточные инструменты, и к дрожащим коленкам присоединились все остальные части тела. Даже стул, на котором я сидела, решил составить им компанию и стал отбивать дробь по полу. А когда из темноты выступила мужская фигура с волчьей головой, я была близка к потере сознания. Лишь страх очнуться на том стульчике с гвоздиками не позволил отключиться. Почему не пьёшь? Не желаешь меня поддержать? Заботливый вопрос хозяина заставил снова перевести взгляд на демона. Неужели хочешь обидеть? Я да ни за что. Решительно схватила бокал с вином и громко стуча зубами об хрусталь, разом его опустошила. А что? Даже если там яд, плевать. По крайней мере, смерть будет быстрой. Возможные пытки пугали меня гораздо сильнее. Вот и умничка, похвалил Форрес. «И еще?» Чувствуя, как внутри разливается тепло, а дрожь стула уменьшается, я кивнула. Следующий бокал меня окончательно расслабил, даже и кота прошла. Я смогла вздохнуть полной грудью и прямо посмотреть на мужчину. Ну вот и чудненько, оценив изменения в моем состоянии, Одобрительно заметил демон: "Такой ты мне нравишься гораздо больше, признаться, когда меня навестила твоя подруга и сообщила, что ты в сговоре с лешим и группой неопределившихся собираешься похищать моих подопечных, чтобы путем насильственного помещения их в ведьмин круг изгонять тьму". Я сперва не поверил, однако, вспомнив, как маленькая девочка Несмотря на страх, смело стояла на защите своей ныне покойной бабушки. Подумал, что это вполне возможно. И знаешь, Любава, я восхищен. А еще хотелось бы тебя поблагодарить хоть какое-то развлечение в этом скучном, опостылевшем до печенок отсталом мире. Признаться, до меня не сразу дошел смысл демонских слов, а когда дошёл, Я с трудом удержала челюсть на месте и круглыми, как блюдца, глазами уставилась на Агрипину. У той дернулся глаз. Ха, это нервный тик или заговорщицкое подмигивание? Кажется, все таки подмигивание. А вот у меня определенно нервный тик, притом на оба глаза. Нет, если выживем, я точно ее придушу. Конечно, я не могу тебе позволить осуществить эти планы продолжил свой монолог Форрес. Однако ты меня впечатлила. Какая дерзость, какой потенциал. Думаю, мы сможем договориться, как использовать их по назначению. Скажи, ты никогда не мечтала увидеть другие миры, путешествовать, знакомиться с разными не только гуманоидными существами? Эм только и смогла произнести, ошалевшая я. Могу устроить, подмигнул мне Форос. Правда, сперва тебе придется произнести клятву верности и умереть. Но это ведь такие мелочи, не так ли? Поверь, я найду твоей отважной душе достойное применение.